Глава 7. В этом-то была вся беда. Я знал, что в моем мозгу скрыта сокровищница воспоминаний о других жизнях, но мне удавалось только метаться по этим воспоминаниям, подобно сумасшедшему. У меня была сокровищница, но мне нечем было ее открыть. Я вспомнил о болезни Стейтона Мозеса, священника, в котором поочередно просыпались личности святого Иполита, Плотина, Афинадора и и друга Эразма Роттердамского по имени Грацин. А потом, припомнив опыты полковника Дереша, о которых мне довелось прочесть в былые деятельные дни, я почувствовал полную уверенность, что Стоитон Мозес в прежней своей жизни действительно был теми людьми, чьи личности порой, казалось, просыпались в нем. Собственно говоря, они и он были одно — все они были лишь звеньями вечной цепи возвращений. Но особенно упорно я старался вспомнить опыты полковника Дереша. Выбирая легко поддающихся гипнозу субъектов, он, по его утверждению, возвращался во времени к их предкам. Он описал свои опыты с Жозефиной, 18-летней девушкой, жившей в Вуароне, в департаменте Изер. Загипнотизировав Жозефину, полковник Дереш отсылал ее назад через годы ее отрочества, детства и младенчества через безмолвный мрак материнской утробы. Через безмолвие и мрак тех лет, когда она, Жозефина, еще не была рождена, к свету и жизни ее предыдущего существования в образе угрюмого, ворчливого и больного старика по имени Жан-Клод Бурдон который служил в 7-м артиллерийском полку в Бизансоне и умер в возрасте 70 лет, будучи последние годы прикован к постели. Полковник Дереш загипнотизировал затем тень Жана Клода Бурдона и отослал его еще дальше, через младенчество, рождение и мрак небытия, пока он снова не увидел свет и жизнь в образе злобной старухи Филомены Катерон, своей предшественницы. Но как я ни старался, кусочек соломы, поблескивавший в жалком луче света, просачивавшимся в одиночную камеру, ни разу не помог мне получить цельную картину предыдущего существования. В конце концов, после многих неудач, я решил, что только пройдя через смерть, я смогу воскресить полное и ясное воспоминание о моих прежних личностях. Но жизнь была сильна во мне. Я Даррелл Стендинг. «Не хотел умирать и не позволял начальнику тюрьмы Азертону и капитану Джемми убить меня. Потребность жить всегда была во мне так велика, что, наверное, только благодаря ей я все еще здесь, ем и сплю, думаю и грежу, пишу этот рассказ о моих различных «я» и жду неизбежной петли, которая завершит один из эфемерных периодов длинной цепи моих существований. И вот тогда я узнал смерть в жизни». Тогда я научился ей. Как вы прочтете в дальнейшем, обучил меня этому Эд Морал. А начало всему положили начальник тюрьмы Азертон и капитан Джейми. В один прекрасный день их вновь обуяла паника при мысли о спрятанном динамите, в существование которого они твердо верили. Они явились в мою камеру и прямо сказали мне, что замучают меня рубашкой до смерти, если я не признаюсь, где спрятан динамит. Они заверили меня, что все будет сделано по правилам и никак не повредит их служебному положению и репутации. В тюремном архиве будет записано, что я умер от болезни. О, милейшие, закутанные в ватку обыватели! Поверьте мне, и сейчас в тюрьмах убивают людей, как убивали их там всегда с того дня, когда была построена первая тюрьма». Я хорошо знал, какими муками, каким ужасом грозит мне смирительная рубашка. Я видел людей, чей дух был сломлен смирительной рубашкой. Я видел людей, навеки искалеченных рубашкой. Я видел, как люди, сильные люди, такие сильные, что их организм не поддавался тюремному туберкулезу, после нескольких часов в рубашке теряли стойкость духа, сламывались, и через полгода умирали от туберкулеза. Косоглазый Уилсон, у которого было слабое сердце, о чем никто не подозревал, умер в смирительной рубашке еще до истечения часа, а недоверчивый невежда тюремный доктор глядел на это и улыбался. Я видел, как люди после получаса рубашки признавались в том, что было и в том, чего не было, лишаясь всех льгот, заработанных долгими годами безупречного поведения. «У меня есть и собственное воспоминание о ней. Мое тело покрыто тысячами шрамов, которые я унесу с собой на эшафот. И проживи я еще сто лет, и тогда эти шрамы сошли бы со мной в могилу. Может быть, милейший обыватель, ты, позволяя своим цепным псам шнуровать смирительную рубашку и оплачивая их труд, может быть, ты не знаешь, что это такое». Поэтому я расскажу о ней подробно, чтобы ты понял, каким образом я обретал смерть в жизни, становился на недолгий срок властелином времени и пространства, и покидал тюремные стены, чтобы бродить среди звезд. Тебе когда-нибудь приходилось видеть брезентовые накидки или резиновое одеяло с вделанными в них по краям медными колечками?» Но так представь себе кусок толстого брезента, фута 4,5 в длину, с довольно большими колечками по обоим краям. Ширина этого куска всегда меньше обхвата человеческого тела, которое будет в него затянуто. Кроме того, кусок этот имеет неправильную форму. В плечах и бедрах он шире, а в талии заметно уже. Рубашку расстилают на полу. Человеку, которого надо наказать или пытать, чтобы вырвать у него признание, Велят лечь ничком на брезент. Если он отказывается, его избивают. После этого он ложится добровольно, то есть по воле цепных псов, то есть по твоей воле, милейший обыватель, кормящий цепных псов и награждающий за то, что они выполняют за тебя эту неприятную обязанность. Человек лежит ничком. Края рубашки стягиваются как можно ближе вдоль его позвоночника. Затем через отверстие пропускается веревка, словно шнурок башмака, и брезент на человеке зашнуровывают, словно башмак. Только его затягивают так, как никому и в голову не придет затягивать башмак. На тюремном жаргоне это именуется «подтянуть подпругу». В тех случаях, когда шнуровка поручается жестоким и злопамятным надзирателем, или когда так приказывает начальство, надзиратель, чтобы затянуть рубашку потуже, упирается ногой в спину лежащего. Вам, наверное, приходилось слишком туго затянуть шнурки своего башмака. Помните, как через полчаса в подъеме начиналась невыносимая боль? И, наверное, вы не забыли, что через несколько минут такой боли вы спешили развязать шнурок, так как больше не могли сделать ни шагу. Прекрасно. Попробуйте же вообразить, что вот так же, только гораздо туже, затянуто все ваше тело и что давление испытывает не только подъем одной ноги, но все туловище, и что ваше сердце, ваши легкие и все остальные жизненно важные органы сжаты до такой степени, когда скорая смерть кажется неминуемой. Я хорошо помню, как впервые попробовал рубашки в карцере. Это было в самом начале моей неисправимости. Вскоре после того, как я попал в тюрьму и ткал в джутовой мастерской 100 ярдов мешковины в день, обычную мою норму, заканчивая ее на 2 часа раньше срока. Да, я окончал раньше, а мешковина у меня получалась гораздо лучше, чем это требовалось по правилам. Однако в первый раз меня зашнуровали в рубашку, если верить тюремным отчетам, за узелки и неровности в мешковине. Другими словами, за то, что я ткал брак. На самом же деле меня зашнуровали в рубашку, потому что я новый заключенный, знаток производительности труда, эксперт по вопросу экономии движений, попробовал научить глупого начальника мастерской тому, о чем он не имел ни малейшего представления». Начальник мастерской в присутствии капитана Джемми подозвал меня к своему столу и, показав никуда не годную мешковину, совсем не похожую на ту, которую изготовлял я, потребовал, чтобы я работал лучше. Я получил три таких предупреждения. Третье, по правилам ткацкой, означало наказание. И меня наказали, на 24 часа затянув в рубашку. Меня отвели в карцер и приказали лечь ничком на брезент расстеленный на полу. Я отказался. Один из тюремщиков, Моррисон, стал бить меня большими пальцами по горлу. Мобинс, тюремный староста, сам заключенный, накинулся на меня с кулаками. В конце концов я лег, как мне было приказано. А они, разозленные моим сопротивлением, затянули шнуровку особенно туго. И потом, словно бревно, перекатили меня с живота на спину. Сперва это было не очень страшно. Когда дверь карца захлопнулась, засовы с лязгом вошли в гнезда, и я остался в полной темноте, было 11 часов утра. Несколько минут я ощущал только неприятную скованность во всем теле и решил было, что она пройдет, как только я привыкну к своей позе. Четные надежды. Сердце мое начало бешено колотиться, а легкие, казалось, никак не могли вобрать достаточно воздуха. Это ощущение удушья было невыразимо ужасным, и каждый удар сердца грозил разорвать и без того готовые лопнуть легкие. После бесконечно долгих часов этой муки, теперь основываясь на своем богатом опыте, я полагаю, что на самом деле прошло не более 30 минут. Я начал кричать, вопить, визжать и выть в предсмертной тоске. Страшнее всего оказалась боль в сердце. Это была резкая, сосредоточенная в одном месте боль. Вроде той, какая бывает при плеврите, только она разрывала самое сердце. Умереть — это нетрудно, но умирать так медленно, таким ужасным способом было невыносимо. Я сходил с ума от страха, как попавший в ловушку дикий зверь. Кричал и выл, пока вдруг не понял, что от таких вокальных упражнений боль в сердце только увеличивается, а в легких становится все меньше воздуха. Я умолк и долгое время лежал совсем спокойно. Целую вечность, как показалось мне тогда. Хотя сейчас я знаю, что прошло всего четверть часа. От удушья голова моя кружилась, а сердце колотилось так бешено, словно готово было вот-вот разорвать стягивающий меня брезент. Потом я снова потерял власть над собой и испустил безумный вопль, моля о пощаде. И вдруг в соседнем карцере раздался голос — «Заткнись!» — кричал кто-то, хотя до меня долетал только слабый шепот. «Заткнись! Ты мне надоел!» «Я умираю!» — продолжал вопить я. «Плю, не забудь об этом!» — донесся ответ. «Но я же и правда умираю!» — настаивал я. «А тогда зачем поднимать шум?» — спросил мой невидимый собеседник. «Вот скоренько помрешь, и все кончится!» «Давай, давай, дохни, только потише!» «Мне так сладко спалось! А ты тут поднял виск!» Это бессердечие настолько меня возмутило, что ко мне вернулось самообладание. Я перестал кричать, и из моей груди вырвались лишь приглушенные стоны. Снова прошла вечность, минут десять. А потом я почувствовал покалывание во всем теле, и оно начало неметь». Такое ощущение бывает, когда отсидишь ногу. Сначала я терпел, но когда покалывание прекратилось, а не менее продолжало усиливаться, снова перепугался. «Дашь ты мне спать или нет?» — раздался раздраженный голос моего соседа. «Мне не легче, чем тебе. Мою рубашку затянули так же туго, как твою, и я хочу поскорее заснуть и забыть обо всем». «А давно тебя затянули?» — спросил я, сомневаясь, что ему еще только предстоят столетия мук, которые я уже претерпел. «Позавчера», — ответил он. «Да нет, затянули в рубашку», — пояснил я. «Позавчера, приятель». «О, Господи!» — взвизгнул я. «Да, приятель, я пролежал в ней уже 50 часов». И, как видишь, не хнычу, хоть они затянули мою подпругу, упершись ногой мне в спину. Можешь не сомневаться, я крепко спеленут. Видишь, не ты один такой несчастный, а ведь ты лежишь тут меньше часа. «Нет, я лежу тут много часов», — возразил я. «Если хочешь, думай так, приятель, но от этого ничего не изменится». «Говорю тебе, ты и часа здесь не лежишь! Я ведь слышал, как тебя шнуровали!» Это показалось мне невероятным. Не прошло еще и часа, а я уже умирал тысячу раз. А мой сосед, такой невозмутимый, спокойный, почти благодушный, несмотря на грубость первых его окриков, пролежал в рубашке целых 50 часов. «И долго еще они собираются держать тебя тут?» Спросил я. А черт их знает. Капитан Джеми на меня зол и не выпустит, пока я не начну подыхать. А теперь, приятель, послушайся моего совета: закрой глаза и забудь обо всем. Нытьем делу не поможешь. А чтобы забыть, надо забыть. Вот попробуй вспомнить по очереди всех знакомых девочек. Глядишь и скоротаешь часок другой. Может, у тебя в голове помутиться? «И пусть. Тут уж время идет совсем незаметно. А когда девочки кончатся, думай о парнях, на которых у тебя зуб. И как бы ты посчитался с ними, попадись они тебе. И как ты с ними посчитаешься, когда они тебе попадутся?» Этого человека звали Рыжий из Филадельфии. Он был рецидивистом и за грабеж на улицах Аламеды получил 50 лет. Когда он разговаривал со мной в карцере, он уже отсидел 12, а это было 7 лет назад. Он был одним из тех сорока, кого оговорил Сесил Уинвуд. После этой истории Рыжий из Филадельфии лишился права на льготы. Теперь он пожилой человек и по-прежнему находится в Сен-Квентине. И если доживет до дня своего освобождения, то будет уже дряхлым стариком. Я вытерпел свои сутки но с тех пор никогда уже не мог стать прежним человеком. О, я имею в виду не мое физическое состояние. Хотя на следующее утро, когда меня расшнуровали, я был полупарализован и почти без сознания, так что тюремщикам пришлось несколько раз пнуть меня в ребра, чтобы я, наконец, поднялся на ноги. Но я стал другим человеком духовно и нравственно». Зверская физическая пытка унизила меня, оскорбила мое понятие о справедливости. Такие наказания не смягчают человека. Первое знакомство со смирительной рубашкой наполнило мое сердце горечью и жгучей ненавистью, которые с годами все росли. О Господи! Стоит мне подумать, что со мной делали. 24 часа в рубашке, когда в то утро они пинками заставили меня встать. Я и не подозревал, что придет время, когда 24 часа в рубашке станут для меня пустяком, когда после 100 часов в рубашке я улыбнусь тем, кто будет меня развязывать, когда после 240 часов в рубашке на моих губах будет играть все та же улыбка. Да, 240 часов. Милейший, закутанный в ватку обыватель. Знаешь ли ты, что это значит?» Это значит 10 дней и 10 ночей в рубашке. О, конечно, в христианских странах через 19 веков после рождения Христа такие вещи не делаются. Я не прошу, чтобы ты мне поверил. Я и сам в это не верю. Я знаю только, что со мной в Сан-Квентине это проделали, и что я выжил и смеялся над ними, и оставил им только одну возможность избавиться от меня приговорить меня к повешению за то, что я расквасил нос тюремщику. Я пишу эти строки в году 1913 от Рождества Христова. И в году 1913 от Рождества Христова в эту самую минуту в карцерах Сен-Квентина лежат люди, затянутые в смирительную рубашку. Пока будет продолжаться цепь моих жизней, я никогда не забуду о том, как я расстался в то утро с рыжим из Филадельфии. К тому времени он провел в рубашке 74 часа. Видишь, приятель, ты жив и здоров, крикнул он мне, когда я, пошатываясь, вышел из карцера и побрел по коридору. Заткнись, рыжий! рявкнул на него надзиратель. Еще чего? Послышалось в ответ. Я до тебя доберусь, рыжий. — пригрозил надзиратель. «Ты так думаешь?» — ласково спросил Рыжий из Филадельфии, а потом злобно процедил сквозь зубы. «Где тебе до меня добраться, старая кочерышка? Ты бы и до своей работенки не добрался, если бы не связи твоего братца. А мы все знаем, в какое вонючее местечко ведут связи твоего братца». Это было восхитительно. Мужество человека, сумевшего подавить в себе страх перед самой зверской системой. «До свидания, приятель!» — крикнул мне вслед рыжий из Филадельфии. «Всего хорошего! Будь умницей и люби начальника тюрьмы! А если увидишь его, скажи, что ты меня видел, да не видел, чтобы я кого обидел!» Надзиратель побагровел от ярости. И за шутку Рыжего мне пришлось получить немало пинков и ударов.